Глава 18 Сир Дженнер обнаружил, что бежит в комнату наблюдений. Он испытывал невыразимую радость от того, что жив, несмотря на события последних часов. Но это чувство уже отягощалось новыми страхами, пусть еще неосознанными до конца. Казалось, что-то настоятельно повелевает ему тщательно осмотреть новую вселенную собственными глазами. У дверей комнаты наблюдений пьяно покачивались двое – Мозбек и Кеслер. На лицах у них отражалась смесь пережитого ужаса, удивления и неясного триумфа. Сир Джаннер прошмыгнул между ними и взлетел на обзорную площадку. В абсолютной черноте не мерцало ни единой точки света. Несколько минут он пристально вглядывался в экраны, потом тяжело опустился в кресло рядом с Эллом Гиллеспи. «Это произошло мгновенно», — сказал Гиллеспи. «Небо выглядело, как обычно, до последней секунды». «Потом у меня появилось такое ощущение, что звезды меняют цвет. Я хотел обратиться за подтверждением к Эзопу, а потом появилось это. Ничто!» Сир Дженнер глядел в Черный океан. Взгляд его непроизвольно метался из стороны в сторону, когда его зрительным нервам казалось, что они уловили проблеск света или какой-то намек на движение. Через некоторое время Сердженнер понял, что занимается самообманом. Лишь колоссальным усилием воли ему удалось удержаться от крика. Похоже, соблюдается закон сохранения, как бы самому себе сказал Гиллиспи. Вещество и энергия не расходуются понапрасну. Спуститесь в черную дыру, поднимитесь через белую дыру. Спуститесь в Двиндлар, и вы получите континуум в самом себе. Но у нас есть только голословное утверждение Эзопа. «Где же все эти солнца, которые должны были пройти сквозь нас?» «Эй, чего ты меня-то допрашиваешь, дружище?» «Слушай меня, Эзоп!» – почти крикнул сир Дженнер. «Откуда ты знаешь, что все твои рецепторы и адаптеры работают нормально?» «Я знаю, потому что мои трижды дублированные системы управления говорят мне это», – мягко ответил Эзоп. «Трепликация ничего не значит, если в каждую систему поступили одни и те же неправильные данные». «Дэвид, ты позволяешь себе высказывать мнение по вопросу, в котором, согласно твоему же личному делу, у тебя нет ни нужной квалификации, ни опыта». Компьютер сумел так подобрать слова, что простая констатация факта превратилась в упрёк. «Когда нам пришлось пройти через Двинглар», — упрямо продолжал сэр Дженнер, — «у меня было столько же опыта, сколько и у тебя, Эзоп. Я хочу получить доступ к иллюминаторам». «Я не возражаю», — спокойно ответил Эзоп. «Несмотря на то, что просьба необычная». «Хорошо», — сир Дженнер поднялся на ноги и посмотрел вниз на Гиллеспи. «Ты идешь?» Гиллеспи кивнул и встал. Плечом к плечу они покинули комнату наблюдений и направились к лифту. Когда они проходили мимо жилых отсеков, к ним присоединился Майк Тарджет, который, казалось, почувствовал, куда они направляются. Они добирались на лифте до первой из компьютерных палуб, где в тысячах металлических шкафчиков хранились диагностические данные. Потом поднялись по редко используемой лестнице, ведущей к центральному процессору Эзопа. Массивные герметичные двери приветливо распахнулись, пропуская их в круглую галерею, ведущую к огромному клубку разноцветных кабелей, чудовищно сложному спинному мозгу, соединявшему голову сарафанда с его телом. «Сам компьютер!» располагался над ними за люками из прочнейшего сплава. Их могли открыть только команда техобслуживания на одной из баз. В четырёх одинаково удалённых друг от друга точках вокруг галереи располагались иллюминаторы, дающие возможность визуального осмотра окружающей обстановки. Конструкторы космического корабля старались проделывать как можно меньше отверстий в герметичной оболочке, И в кораблях типа Марк 6 они предусмотрели всего лишь четыре небольших прозрачных иллюминатора в том отсеке, который мог быть мгновенно изолирован от других уровней. Сирдженнер подошёл к ближайшему иллюминатору, заглянул туда и ничего не увидел, кроме мужского лица, пристально всматривающегося в него. С минуты он разглядывал собственное отражение, тщетно пытаясь увидеть что-нибудь сквозь него – А потом попросила Эзопа выключить внутренний свет. Спустя мгновение палуба погрузилась в темноту. Сир Дженнер изо всех сил вглядывался в круглый зрачок иллюминатора. Ему показалось, что темнота походит на врага, который лежит в засаде и вот-вот нападет. «Снаружи ничего нет», – прошептал Тарджет, расположившийся у другого иллюминатора. «Как будто мы утонули в дегте». «Я могу заверить тебя, неожиданно заговорил Эзоп, – «что окружающая среда куда прозрачнее межзвездного пространства. Количество атомов материи на кубический метр равно нулю. В таких условиях мои телескопы могли бы идентифицировать галактику в радиусе миллиона световых лет, но здесь нет галактик, которые можно было бы определить». «Эзоп, включи, пожалуйста, свет». Сердженеру было стыдно. Если бы он мог извиниться перед компьютером за то, что усомнился в его словах, он немного успокоился, лишь когда вновь ярко загорелись лампы и на стекла встали ставни, создавая призрачное ощущение уюта. «Что ж, мы живы. По крайней мере, я так полагаю. Но это, по-моему, хуже смерти», — хмуро произнес Тарджет. Он поднял руки и недоверчиво оглядел их. Гиллиспи с любопытством покосился на него. «Дрожат?» Нет, пока нет. Один из древних философов-классиков, кажется, это был Кант, описал ситуацию, несколько похожую на нашу. Он говорил, представьте, что во всей Вселенной нигде ничего нет. Есть только человеческая рука. Смогли бы вы определить, левое это или правое? Его ответ был, что да, смогли бы. Но он ошибался. Позднейшие философы приняли во внимание идею вращения через четырехмерное... Тарджет умолк, и его мальчишеское лицо, казалось, мгновенно состарилось. «О, великий боже! Что ж нам делать?» «Нам ничего не остается делать, как ждать дальнейшего развития событий», — сказал Сир 10 минут назад мы думали, что с нами покончено». «Это совсем другое дело, Дэйв. Нет больше внешних факторов. Во Вселенной ничего не осталось, кроме нас самих». «Это напоминает мне», — непреклонным голосом заявил Гиллиспи, — Что нам надо созвать ещё одно собрание, как только все протрезвеют. Стоит ли устраивать ещё одно собрание? Кажется, мы только этим и занимаемся. Может, лучше позволить им продолжать пьянку? Алкоголь – ценная штука. Когда мы уходили, они перешли на ликёры. А знаете, парни, ликёр – это пища. В нём масса калорий, и его следует распределять так же, как и всё остальное. Собрание было назначено на полночь по корабельному времени, что оставляло Сердженнеру два часа на размышления о голодной смерти, смерти от одиночества в пустом и черном пространстве, в лучшем случае смерти от недостатка духовной пищи. Не желая возвращаться к себе в каюту и предаваться грустным размышлениям, Сердженнер развил бурную деятельность, но результатом этого было лишь то, что чувство уныния бесконечно усилилось. Сейчас ему так не хватало какой-нибудь простой механической работы, например, покопаться в двигателе одного из модулей. Это оттеснило бы безнадежность ситуации на некоторое время на задний план, а потом, когда работа была бы почти выполнена, он уже смог бы спокойно обдумать ситуацию в целом. И ему удалось бы загнать поглубже мысли о скорой гибели. Бродя по коридору возле своей комнаты, он столкнулся с Кристиной Холмс и попробовал заговорить с ней. Но она проскользнула мимо не глядя на него так как если бы они были незнакомы и он понял что им нечем поделиться друг с другом он продолжал двигаться работать разговаривать и успокоился когда наступил назначенный час и 11 членов экипажа сарафанда собрались за длинным столом в кают компании окна расположенные по внешней полукруглой стене были темными Но лампы, сияющие оранжево-желтым светом, создавали ощущение тепла, безопасности и уюта. Незадолго до начала собрания Гиллиспи отвел Сердженера в сторону. «Дэйв, как насчет того, если для разнообразия речь толкну я?» «На здоровье. На этот раз я с удовольствием тебя поддержу». Сердженер улыбнулся Гиллиспи, с интересом отметив тот факт, что бывший продавец продовольственных товаров из Айдахо приобрел новый статус. Гиллеспи подошел к столу и стоял до тех пор, пока все не заняли свои места. «Я полагаю, нет необходимости рассказывать кому-нибудь, что мы крупно влипли. Причем настолько, что никто из нас не видит выхода, даже капитан Зоб. Но! Как мы обычно поступаем в подобных случаях? Мы договариваемся о ряде правил. И мы будем играть по этим правилам столько, сколько потребуется» надевать смокинг к ужину, сохранять присутствие духа, салютовать королеве», – пробормотал Барт Шиллинг. Он проглотил две капсулы Антокса, но его лицо по-прежнему выражало мрачное упрямство, из чего можно было сделать вывод, что Шиллинг все еще пьян. «Большая часть правил, несомненно, будет касаться распределения запасов продовольствия», – невозмутимо продолжал Гиллиспи, заглядывая в записную книжку. «Я думаю, все мы хотим прожить подольше, но...» Я за разумную продолжительность, не в условиях, которые сделают ее бессмысленной. И по этой причине предлагается установить ежедневную порцию твердой пищи и неалкогольных напитков в тысячу калорий на человека. изоб снабдил меня описью продуктов, и исходя из тысячи калорий в день на каждого, нам вполне хватит продовольствия на 84 дня. «Мы постареем за это время», – подумал сир Дженнер. Это не такое уж большое время, если всё идёт хорошо, но мы за эти 84 дня совершенно износимся. «Мы несколько похудеем, что вполне естественно, но Иоб говорит, что эта пища содержит нужное количество белков, жиров и углеводов. Мы останемся здоровыми людьми». Гиллиспи сделал паузу и оглядел стол. «Следующее. Вопрос о спиртном. Его не так легко решить». Приняв за основу тот же период в 84 дня, мы имеем 300 калорий в день на алкоголе. Нам следует решить, хотим ли мы получать ежедневный паёк или... Было бы лучше сохранить его на... «Я устал слушать весь этот бред», — объявил Шиллинг, хлопнув по столу ладонью. «Мы не должны устанавливать правила и инструкции насчёт того, как и что нам пить». Гиллиспи оставался спокойным. «Еда и питье должны распределяться централизованно». «Меня это не касается!» – раздраженно сказал Шиллинг. «Я не собираюсь рассиживаться здесь следующие три месяца. Мне не нужно никакой еды. Я возьму свою порцию выпивкой. Мне нужно только спиртное». «Не пойдет». «Почему?» – Шиллинг старался казаться рассудительным. «Это означает лишнюю твердую пищу для тех, кто предпочитает ее». Гелеспи положил блокнот на стол и склонился к нему. «Потому что ты вылокаешь всю свою порцию за пару недель. А потом, когда протрезвеешь, решишь, что не готов умереть с голоду, и другие вынуждены будут кормить тебя. Вот поэтому и не пойдет». Шиллинг фыркнул. «Хорошо. Просто замечательно. Но ведь ничего не помешает мне провернуть пару личных сделок с друзьями. Моя еда за их спиртное». «Но мы не собираемся разрешать тебе подобные сделки», – возразил Гиллеспи. «Это приведет нас к тому же положению». Прислушиваясь к спору, Сердженнер в целом был согласен с мнением Гиллеспи. Тем не менее, он понимал, что без некоторой гибкости эту проблему разрешить не удастся. Он уже не в первый раз прикидывал, как бы так высказаться, чтобы не оказалось, что он выступает против Гиллеспи, когда поднял руку у Уилбур де Санто, напарник Гиллеспи по модулю 2. «Извини, Эл», — грустно произнес десанто, — «все эти расчеты базируются на наличии в течение всего этого периода 11 человек». «Но что, если кто-нибудь захочет покончить со всем этим прямо сейчас?» «Ты хочешь сказать, совершить самоубийство?» гели Гелиспи секунду обдумывал эту идею и покачал головой. «Никто не захочет так сделать». «Ты уверен?» – Десанто улыбнулся, сидящим за столом кривой застенчивой улыбкой. «Может быть, Билли Нарвик поступил правильно?» норвик случайно поскользнулся и упал. «Тебя здесь не было?» – перебил Шиллинг. «Он совершил самый изящный прыжок ласточкой, который я когда-либо видел! Он хотел сделать это, парень!» Елеспи нетерпеливо надул щеки. Только сам норвик мог бы это подтвердить. «А посему, если увидишь привидение, обрядущее от склада инструментов, дай мне знать, хорошо?» Он внимательно осмотрел лица собравшихся за столом, убеждаясь в том, что его сарказм не пропал в туне. «А пока этого не произошло, я хочу сосредоточить все внимание на живых, окей?» Десанто опять поднял руку. «Все-таки как насчет этого, Эл? Какой способ лучше избрать тому, кто предпочтет быстрый конец? Эзоп подскажет правильную упаковку в аптечке?» «В последний раз...» «Это законный вопрос», – тихим голосом произнес Серженнер. «Я полагаю, он заслуживает ответа». Гиллеспи выглядел так, как будто его предали. «Говорю специально для новичков. В аптечке Эзопа нет соответствующих препаратов». Он запрограммирован на то, чтобы прыгнуть к ближайшей базе управления, если кто-нибудь из экипажа серьёзно заболеет. Поэтому... Вот оно. Виктор Вози развёл руками, как бы говоря, что это и требовалось доказать. У кого-то должен внезапно воспалиться аппендикс, и Эзоп будет просто обязан вернуть нас домой. Во всяком случае... Продолжил Гиллеспи, не обращая внимания на то, что его перебили. Эзоп не станет помогать человеку покончить с собой вне зависимости от обстоятельств. «Давайте спросим его об этом, просто для того, чтобы убедиться». «Нет», – резко возразил Гелеспи. «Цель нашей встречи – обсудить меры, которые необходимо принять для выживания большинства. Все, кто желает обсудить с Эзопом способы самоубийства, могут сделать это чуть позже, конфиденциально у себя в каюте. Мне лично кажется, что любой идиот смог бы устроить такое простое дельце без какой-либо помощи со стороны вшивого компьютера. А еще мне кажется, что на это не требуется много воображения». И каждый, кто действительно хочет покончить с собой, мог бы легко это сделать в тихомолку, не устраивая эффектных представлений из общих собраний и не тратя понапрасну времени. Спасибо, л. Десанта встал и отвесил легкий изящный поклон. Я прошу прощения за то, что отнял у всех драгоценное время. Он аккуратно придвинул кресло к столу, подошел к трапу и поднялся в спальные отсеке задумчиво бормоча что-то себе под нос и кивая собственным мыслям. «Кто-нибудь должен пойти с ним?» – взволнованно воскликнул Мозбейк. «В этом нет необходимости», – возразил Гиллеспи. «Уилбур не сможет покончить жизнь самоубийством, я его хорошо знаю. Он просто обиделся на меня». Собрание продолжалось. Теперь в кают-компании воцарилась совершенно другая атмосфера. Все вопросы обсуждались быстро и по-деловому. Даже упрямый как осёл Шиллинг согласился с общими решениями. Сир Дженнер, хоть и с некоторыми оговорками, вынужден был признать, что организационный подход Гиллеспи обеспечил ему поддержку большинства. Он поступил так, как Сир Дженнер неоднократно поступал в прошлом. В случае отсутствия явного лидера, делал из себя осязаемую мишень для отрицательных эмоций людей, всегда болезненно реагирующих на ухудшение ситуации в целом. В данных обстоятельствах это был мужественный поступок, решил Сир Дженнер. Корабль был крошечным пузырьком тепла и света, окружённым чёрной пустотой бесконечности. Миг, и его не станет. Они не могли быть уверены в том, что даже если больше не случится ничего непредвиденного, они спокойно проживут оставшиеся дни. Возникнет ещё бесчисленное множество отрицательных эмоций, прежде чем наступит... «Я думаю, для одного дня мы сделали достаточно», – провозгласил Гиллеспи через час, бросая взгляд на часы. Уже больше часа, и мы могли бы устроить перерыв. «Давно пора», – проворчал Кеслер, устраиваясь в кресле поудобнее. Остальные встали, нерешительно поглядывая друг на друга. Гиллиспи нарочито кашлянул. «Есть только еще один вопрос. Разработанная нами схема распределения спиртного относится только к официальным корабельным запасам, но не к личным. Ясно?» Все заговорили одновременно. Люди, только что запуганные предстоящим, почувствовали неожиданный запах стирающего мысли, приносящего мир последнего алкогольного пиршества. Те, у кого не было запасов крепких напитков, с детской надеждой смотрели на более запасливых товарищей и начинали потихоньку группироваться вокруг них, предлагая сигары и пирожки домашней выпечки. Ослабление напряжения вкупе с осознанием того, что передышка будет короткой – вызвало у более молодых членов экипажа приступ шумного веселья. «Прекрасный подход», – шепнул сир Дженнер Гиллеспи. «Нет ничего лучше, чем похмелье на масленицу, чтобы Великий пост показался неплохой идеей». Гиллеспи, выглядевший польщенным, кивнул. «У меня в комнате заначена бутылка коньяка. Что ты скажешь, если мы поднимемся и тяпнем по маленькой?» Сир Дженнер кивнул. Неожиданно он заметил, что Кристина Холмс вышла из кают-компании и направилась в сторону жилых отсеков. Догадавшись, куда она идёт, Сержаннер извинился и поспешил вслед за ней. Он поднялся по лестнице, перешагивая через две ступеньки, и вошёл в коридор одновременно с ней. Кристина нерешительно замерла у дверей каюты номер 4 – каюты Уилбура де Санто. Она напряжённо прислушивалась к тому, что происходило внутри. «Я постучала пару раз», – тихо сказала она, когда Серженнер остановился рядом. «Он не отвечает?» Серженнер обошел ее и распахнул дверь. Единственным источником света служили быстро сменяющиеся страницы какого-то текста, проецируемые на потолок. Стоявший в углу аппарат для чтения микрофильмов работал на полную мощность. Де Санто неподвижно вытянулся на кровати, повернувшись лицом к стене. Серженнер включил основной свет – Де Санто приподнялся на локте и улыбнулся незваным гостям робкой застенчивой улыбкой. «Чего вам здесь надо, ребята?» – спросил он. «Собрание закончилось?» «Почему ты не ответил, когда я постучала?» – задала встречный вопрос Кристина, по-прежнему стоящая за спиной Серженнера. «Предположим, я вздремнул. Так или иначе, чего тревожиться из-за пустяков?» «Внизу начинается вечеринка. Народ уничтожает лишние запасы спиртного. Я думал, может, тебе это будет интересно?» Сэр мягко прикрыл дверь. Кристина вышла в коридор вслед за ним. Его обычно невозмутимое лицо сейчас покраснело от гнева. «Клянусь, он сделал это нарочно!» – ожесточенным шепотом заявила она. «А я-то, дура, попалась на удочку!» «Не надо думать так!» Ни на что-то не попалась. Сэр Джонар почувствовал, что продолжать рискованно, но все же сказал вслух то, что думал. «Ты ведь решила, что он может попытаться покончить с собой?» И тебя это встревожило, хотя ты едва знаешь его. Это хорошо, Крис. Это показывает, что я еще человек, несмотря ни на что!» Кристина слабо улыбнулась и пошарила в карманах в поисках сигарет. «Сделай одолжение, большой Дэйв. Забудь о том, что я приходила к тебе в комнату. Предсмертные покаяния мало чего стоят». Сир Дженнер, услышавший шаги Гиллиспи, устало поднимающихся по ступенькам, отвел от нее глаза. Мы с Эллом хотели выпить бутылочку коньяка, а ты... Внизу будет веселее». Она отошла от него, проскользнула мимо Геллиспи на лестницу, ловко ухватилась за поручни и плавно съехала вниз. «Пытаешься чего-нибудь добиться?» – шутливо сказал Геллиспи. «О чем ты говоришь?» Сир Дженнер вспомнил многозначительный взгляд Билли Нарвика после той драки в коридоре и возмутился. «О чем ты говоришь, Эл? Разве она похожа на мой любимый тип женщины?» Она ни на что не похожа, в том числе и на женщину. К сожалению, здесь нет более подходящего объекта. «Ты знаешь, Крис притворяется. Ей несколько раз сильно доставалось, и она не хочет снова рисковать, поэтому она...» сержанр решил не говорить то, что собирался, увидев, как брови Гиллиспи поползли вверх и поняв, что тот готов рассмеяться. «Какого черта мы торчим в коридоре? Мы давно созрели для хорошей попойки!» Они прошли в каюту Гиллеспи, соседнюю с каютой десанто Санто, и Гиллеспи досталась стеновый шкафчик от два бокала и бутылку коньяка. Предполагалось, что она поможет скоротать долгие вечера. 30 долгих вечеров, но я готов увидеть ее пустой сегодняшней ночью и забыть об этом милосердном отрезке жизни. Мы забудем обо всем. Итак?» «Итак...» Сир Дженнер погрел в ладонях большой пузатый бокал, Зачарованно наблюдая за тем, как хрупкий стеклянный пузырёк превращается в шар солнечного света. За потерю памяти... доправит да она многие годы, чёрт бы я побрал. Несколько часов они пили практически молча. Оставив страшную действительность за порогом комнаты, они смаковали уход от реальности. Раньше, когда он вспоминал лучшие минуты жизни в управлении, Серженеру сразу же приходили на ум длинные общие собрания, зачастую продолжавшиеся всю ночь, пока корабль кружил у незнакомой звезды. А люди находили удовольствие от общения благодаря растущему осознанию своей причастности к человечеству. В данном случае эффект был куда больше. Покоренный потоками и водоворотами космоса корабль успокоился в безграничном Черном море. Бесконечность пустоты окутала его корпус, И все, кто находился на борту, понимали, что приключение кончилось, ведь в среде, где ничего не было, ничего не могло произойти. Здесь человек мог открыть только себя. В тесном мерке корабля оставшиеся месяцы проявляются самые лучшие и самые худшие качества человеческой натуры. Завтра начнется отсчет часов, оставшихся до смерти. Время неумолимо. Элберт Гелеспи и Дэвид Сепченнер Голос Эзопа стряхнул с Сердженера остатки Дремоты. «Пожалуйста, подтвердите, что вы меня слышите». Исходя из того, что его имя было названо первым, на вызов ответил Гиллесби. «Слушай меня, Эзоп, мы слышим тебя». Сердженер, еще не потерявшей способности удивляться, широко раскрыл глаза и опустил бокал. «Необычайные обстоятельства, в которых мы оказались, внесли некоторые изменения в мои взаимоотношения с членами экипажа», — сказал Эзоб. «Как справедливо заметил Майк Тарджет, я всего лишь компьютер, и область моей компетенции ограничена особенностями моих программ». «Это встроенное ограничение, вызванное, как мы обнаружили, неспособностью конструкторов предвидеть любую возможную ситуацию». «Ты понимаешь, о чём я говорю?» «Вполне», — Гелиспи резко выпрямился. «Эзоп, ты говоришь о том, что ты мог совершить ошибку?» «Ну, в отношении того, что находится за стенами корабля?» «Нет, я говорю не о том, что находится снаружи. Внутри корабля происходит нечто странное. Явление, которому я не в состоянии найти аналога в моей памяти». «Мне почему-то кажется, что это за рамками моей компетенции». «Эзоп, не болтай попосту», — вмешался в разговор Сир Дженнер. «Что происходит? Почему ты вызвал нас?» «Прежде чем я опишу это явление, я хочу прояснить положение, касающееся взаимоотношений экипажа. Обычно я делаю важные объявления для всех членов экипажа одновременно». Но сейчас слишком сложная ситуация, чтобы я мог рассчитать точное психологическое воздействие данного объявления. Это может принести вред людям. Вы взяли на себя ответственность ночью. Берете ли вы на себя дальнейшую ответственность передать мое сообщение в той форме, в которой вы сочтете нужным остальным членам экипажа корабля? «Берем», — одновременно произнесли Сердженнер и Гиллиспи, — Сдрогнувшим сердцем, сир Дженнер проклял вполне человеческую склонность Эзопа к болтливости. «Ваше обязательство принято во внимание», — сказал Эзоп, и за этим последовала пауза, усилившая беспокойство сир Дженнера. «Эзоп, пожалуйста, продолжай». «Элберт». Сегодня в 00.09, во время общего собрания экипажа корабля, ты произнес следующие слова по отношению к покойному члену экипажа велиму Нарвику. Цитирую. «Если ты увидишь привидение, предыдущее от склада инструментов, дай мне знать. Ты помнишь, как говорил это?» «Конечно помню», — хмыкнул Гиллиспи. «Но, боже мой, это была всего лишь шутка, Эзоб. Ты ведь раньше слышал, как мы шутим». «Я знаком со всеми разнообразными видами юмора. Я также знаком с различными религиозными метафизическими текстами, описывающими привидения как похожее на пятно белое туманное сияние». Голос Эзопа звучал спокойно непреклонно. «И я должен сообщить вам, что объект, у которого имеются классические признаки привидения, в настоящее время появляется из тела Вильяма Нарвика» вздор, — Сказал вслух сир Дженнер и повторил это про себя бесчисленное множество раз, пока они из Гиллиспи спускались вниз. Сумев, не привлекая к себе внимания пройти через кают-компанию, они быстро спустились вниз по более широкой лестнице, ведущей на ангарную палубу. Он продолжал твердить это, когда двери склада инструментов по команде Эзопа раздвинулись, и они увидели нечто, появляющееся из тела Билли Нарвика и обволакивающее его. Линзообразное облако холодного белого сияния.